Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом. Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был. Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и от того, что руки его лежали на промокашке, он казался ещё тише. У него была такая дурацкая привычка держать руки на промокашке, от отчего я его никак не мог отучить. «Гитлер капут!» — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче. Между тем... Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовление палача пошли быстрее. Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. «Я затаил дыхание». дежурный?» — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку. Дежурного не оказалось, и Харлам Педиогенович заставил самого староста стирать с доски. Пока он стирал, Харлам Педиогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню из Зопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил своё нудное протирание. Наконец староста сел. Класс замер, но в это мгновение раскрылась дверь, и в дверях появились доктор с медсестрой. «Извините, это пятый А?» — спросила доктор. «Нет». — сказал Харлам Педиагенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. «Хотя наш класс был почти 5 А, потому что он был 5 Б, он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть». «Извините», — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешков, закрыла дверь. Я знал, что они собираются делать уколы против ТИФа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома. Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов. И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. И я этого не мог так оставить. «Можно я им покажу, где пятый А?» — сказал я, обнаглев от страха. Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый А был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе покажите сказал харлампедиогенович и слегка приподнял брови стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости я выскочил из класса я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними я покажу вам где пятый а сказал я докторша улыбнулась так как будто она не уколы делала а раздавала конфеты а нам что не будете делать спросил я вам на следующем уроке — сказала докторша, все так же улыбаясь. «А мы уходим в музей на следующий урок», — сказал я несколько неожиданно, даже для себя. Вообще-то нашли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно. Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу подва, а гурьбой. На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которая была покрыта хижиной дореволюционного бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда всё успокоилось, он пришёл туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унёс кинжал. «А мы вас не пустим», — сказала доктор шутливо. «Что вы?» — сказал я, начиная волноваться. «Мы собираемся во дворе и организованно пойдём в музей». «Значит, организованно?» «Да, организованно». Повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей. «А что, Галочка, пойдем в пятый Б, а то и в самом деле уйдут», сказала она и остановилась. «Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах». «Но ведь нам сказали сначала в пятый А», заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня.